глава 6 меч серафима атака 100 умножить на сила плюс ловкость поделить на 10 сопротивление магии 50 процентов защита 50 плюс 10 процентный шанс контратаковать противника молнии свободный слот улучшения скрыто реликтовый ты ж моя прелесть я с любовью протер клинок тряпочкой и тут же с ревностью посмотрел на копье сварога. «Интересно, а почему мой меч не получил божественный ранг? Надо будет спросить Макс, может быть, он что знает? К тому же меня смущает, что он на 250 плюс уровне до сих пор простой воин». Сделав себе заметку в памяти, я убрал меч Серафима в ножны и достал поножи Серафима. Поножи Серафима, защита 30, плюс 30 к физической защите – 10 к сопротивлению воздуху, скорость плюс 5 процентов, скрыто, реликтовый. Скорость это хорошо. Интересно, когда уже соберется полноценный доспех? Я взглянул на остальные части доспеха. Наруч Серафима, защита 10, плюс 10 к физической защите, плюс 15 к сопротивлению воздуху, плюс 5 процентный шанс контратаковать противника молнией, скрыто реликтовый Нагрудник Серафима, защита 50, плюс 50 к физической защите, плюс 20 к сопротивлению воздуху, плюс 5% шанс контратаковать противника молнией, скрыто реликтовый. Сандалий Серафима, защита 10, плюс 10 к физической защите, плюс 10 к сопротивлению воздуху, при падении с любой высоты владелец получает 20% урона, скорость плюс 10%, скрыто реликтовый. Крылья Серафима, защита 50, плюс 50 к физической защите, плюс 20 к сопротивлению воздуху, полет скрыто, реликтовый. И надел поножи на себя. Внимание, вы собрали необходимый минимум для создания доспеха Серафима, 5 из 7. На секунду меня окутало сияние, а сами артефакты слегка засветились, превратившись в доспех Серафима. Доспех Серафима, 5 из 7. Защита 150, плюс 150 к физической защите, плюс 75 к сопротивлению воздуху, плюс 10% шанс контратаковать противника молнией, скорость плюс 15%. При падении с любой высоты владелец получает максимум 20% урона. Полет. Небесный воин, плюс 100% к урону наносимому с воздуха. Изменить доступно две формы. Свободный слот улучшения, реликтовый. «Круто», — оценил Макс, взглянув на меня. «Вот только ты светишься, как новогодняя елка. Каждый встречный демон не упустит возможность полюбопытствовать, что за доспех таскает на себе этот эльф с высокомерной улыбочкой». «Нормальная улыбка», — не согласился я с глупой улыбкой, рассматривая свойства «Небесный воин». «К тому же эти артефакты у меня привязаны». «Это инферно, Сань!» — покачал головой брат. «Забудь про привязку. Здешние умельцы могут тебя без трусов оставить, если зададутся такой целью. Единственное, за что ты можешь быть спокоен, так это за божественные артефакты. Их местные просто-напросто не видят». «Ну, я бы так не сказал», — проворчал Вихрь. «А вот игроки, если они здесь есть», — продолжил тем временем Макс, «игроки могут и охоту устроить». Я молча покосился на рыцаря, но Макс с полувзгляда понял, что я хочу сказать. «За него можешь не волноваться», — усмехнулся брат. «Наш дорогой рыцарь взял обет молчания, а значит, пока он здесь, никому и ничего не сможет рассказать». «А твой брат не так глуп, как я думал раньше», — с уважением протянул вихрь. «Вроде как и паладину хорошие бонусы упадут за выполнение обета, и нас он не сдаст». «И доставать нас дифирамбами Асинерлин не будет». «Ты ее знаешь?» – заинтересовался я. «Я знаю паладинов», – поморщился Вихрь. «Отбитые на голову романтики, спасатели по жизни, которые, не разобравшись со своими проблемами, лезут решать проблемы других людей. Кмаране таких. Ты циник, Вихрь. И горжусь этим. Да уж, повезло с напарником, ничего не скажешь». Я посмотрел на паладина, но тот лишь молча пожал плечами, мол, я и не собирался никому ничего рассказывать. Поэтому, как ни в чем не бывало, продолжил Макс. «Надо замаскировать твой доспех». «Уник?» «Почти», — уклончиво ответил я. «Тогда лови». Макс бросил мне небольшой мешочек, в котором лежало несколько матово-черных камней. «Дорогая вещь, все золото за них отдал, зато артефактор не нужен». «Скрыт камни?» протянул я, доставая из мешочка один из артефактов. «Как действуют?» «Прикладываешь к мечу или к доспеху, и он на неограниченное время предлагает пожертвовать одно свойство артефакта на визуальное понижение ранга до обычного и редкого». «Дорогое удовольствие», — присвистнул я, раздумывая, стоит ли овчинка выделки. «Дорогое», — согласился Макс, — «и опасное. Если носишь камень на своем арте дольше недели...» то появляется шанс потерять пожертвованное свойства навсегда. М да я опустил камень в мешочек и отложил его в сторону. Выхода нет, придется использовать скрыт камень, но для начала изучу-ка я это свойство повнимательнее. Особенно меня интересует приписка «сменить форму». Прислушавшись к топоту табуна адских бычков, я прикинул, что несколько минут в запасе еще точно есть, и мысленным усилием раскрыл свойство доспеха. Внимание! Сменить форму. Доступны следующие формы. Старый служака. Мудрость плюс 20. Характеристики брони минус 20%. Уникальный навык. Война войной, обед по расписанию. Шепот ветра. Необходимы крылья Серафима. Плюс 100% к скрытности. Первая атака и скрыта плюс 200%. Внимание! Максимальное количество форм 3 при полном наборе 5. «Ага, то есть чем больше составных частей доспеха у меня есть, тем больше форм мне доступно. Интересно». Я задумчиво покосился на возможные формы и остановил свой выбор на служаке. Доспех тут же мигнул, свечение пропало, а на мне оказался типичный доспех римского легионера. Нагрудник из бронзы а-ля мускулата, поцарапанные поныжи, кожаная юбка с остальными бляхами и походный плач вместо крыльев. Ого, от взгляда брата не укрылась трансформация моего доспеха. Это ты как сделал? Свободный слот улучшения, да? Добавил туда маскировку? Типа того, хмыкнул я, ловя за хвост пришедшую в голову мысль. Кстати, Макс, а у тебя случайно ничего из доспехов Серафима не завалялось? Не, Сань, брат покачал головой. Все мое добро пропало, когда сюда попал. Едва-едва успел тебе весточку послать. Точно, весточка. Как он смог послать сообщение из игры в реальность? «А, а Макс, ну нельзя так душу травить. Или забить на рыцаря и спросить прямо сейчас?» Я покосился на игрока, который задумчиво пялился на меня. «Нет, потерплю чутка». Рыцарь тем временем кивнул сам себе и достал из инвентаря наруч Серафима. «Блин, ну не может мне так вести. Или может?» «Чего хочешь взамен?» Поинтересовался я и не думая скрывать свой интерес к артефакту. «Было бы смешно, если б я начал делать вид, что мне до него нет дела». Я представил в голове картинку и коротко хохотнул. «Что там у тебя, наруч Серафима? Ну, такое себе. А есть кольцо Демиурга? Нет? А молот Тора? Тоже нет. Ну, давай тогда наруч, так уж и быть». Рыцарь улыбнулся в ответ и показал пальцем на Макса. «Макс», — позвал я брата, — «Пал говорит, что у тебя есть артефакт, на который он хочет поменять наруч». «Что за артефакт?» – недовольно протянул Макс. Рыцарь показал брату средний палец, тут же смутился и сменил палец на указательный. Затем сделал вид, что надевает на него кольцо. «Гайка?» – предположил Макс. «Перчатки? На перстник?» Рыцарь тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Кольцо, бро! Мне было, конечно, интересно, сколько времени Макс может строить из себя непонимающего дурачка». Но, судя по затихающему топоту, скоро придет черед продолжить путь. «Ах, кольцо!» — протянул Макс, вслед за мной прислушиваясь к шуму за шторкой. «Кажется, я понял, на что ты глаз положил». «Оно?» — Макс продемонстрировал колечко, которое, казалось, состоит из перевитых золотых веточек розы. Помимо ярко-алого бутона, все кольцо было усыпано острыми шипами. Над артефактом красовалось название «Боль розы». «О!» — заметил я. «Роза один в один, как навершие твоего меча». Рыцарь недовольно на меня посмотрел и молча кивнул. «Ну, не знаю», — протянул Макс. «Менять реликтовый артефакт с двумя скрытыми свойствами, который вдобавок еще и часть составного комплекта на...» Он посмотрел на меня. «Реликтовый артефакт с одним скрытым свойством, который вдобавок еще и часть составного комплекта», — закончил я с улыбкой. «И ты, Брут!» — сделанным сожалением воскликнул Макс, бросая кольцо рыцарю. «А еще брат называется». Рыцарь благодарно кивнул сначала мне, потом Максу и протянул мне наруч. «Кстати, откуда он у тебя?» Я все же не удержался от вопроса, прекрасно понимая, что игрок не сможет мне ответить. Последний рыцарь вздохнул, покрутил в воздухе рукой и махнул ей вниз. «Ну, неважно, так неважно», — не стал спорить я, — И с предвкушением надел на себя второй наруч. Интересно, какую новую форму дадут? Внимание, максимальное количество форм – 3, при полном наборе – 5. Не понял. Я посмотрел на описание доспеха. Доспех старого служаки, доспех Серафима – 5 из 7. Защита – 160. Плюс 160 к физической защите. Плюс 90 к сопротивлению воздуху.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 «Нет, я, конечно, слегка зажрался со своим и все, но...» «И все?» «Да уж, я-то уж тут раскатал губу. Как раз в пору применить губозакатывательную машинку, которую мне дали за слизней». «Да, так меня еще эта игра не обламывала. Может, это первый знак того, что лафа закончилась?» «Ну не судьба мне заполучить еще одну форму, что ж поделать?» «Все, Макс к чему-то прислушался и нахмурился. Пора». Он осторожно отдернул шторку и в пещеру тут же влетел порыв ветра с колючим песком. «Нормально», — спустя пару секунд резюмировал брат. «Реген справится, если что, пьем зелье. Пал, с тебя хил». Рыцарь молча кивнул и изобразил руками, как он управляет байком. «Да, конь понадобится». Макс, в отличие от меня, мгновенно понял вопрос нашего танка. «Он же боевой?» Рыцарь обиженно посмотрел на Макса и утвердительно кивнул. «Теперь ты, Сань», — брат посмотрел на меня. «Сможешь лететь у самой земли, чтобы никто не понял, что ты умеешь летать». «Легко», — подтвердил я, — «так и планировал». Отлично, Макс перемахнул через каменный порожек и мягко приземлился на песок. Брат достал из-за пазухи свиток, сделанный из чего-то жала, и коротко свистнул в него. Прямо перед ним из-под песка выкопался огромный скорпион, на которого брат запрыгнул, словно на широкий такой электроскутер. Шлепок тупым концом копья, и скорпион с завидной скоростью рванул вслед за табуном. «Догоняйте!» Я с элементалем вылетел следом, а рыцарь, неуклюже держась за веревку, спустился до середины и все-таки свалился на песок. Ловкость низкая, я с сочувствием посмотрел на потирающего поясницу игрока. Тот грустно кивнул и щелкнул пальцами. «И-хо-хо-хо!» заржал появившийся у рыцаря конь и попытался меня лягнуть. «Не балуй», — посоветовал я агрессивной скотине, пуская в круп небольшую искру. Клац, лязгнули зубы рыцаря, и он начал стремительно догонять Макса. Я же, осмотревшись по сторонам, не спеша заскользил следом. Основная масса, табуна, ускакала далеко вперед, а в хвосте, в который мы встроились, плелись либо старые, либо ленивые бычки. «Адский бычок, 280 уровень, толстый, близорукий стадо». Эти быки больше походили на бегемотов, но спорить с разработчиками я не стал. Бычок так бычок, ловко лавируя между быка бегемотами, я опытным путем установил, что у них нет агрозоны, и догнал Макса и чем-то недовольного паладина. «Держитесь строго за мной!» — крикнул Макс. «И не смейте атаковать коровок, затопчут!» «Я думал, у тебя нет пэта!» — крикнул я, показывая на скорпа. «Это не пэт, это призванный моб. Последний заряд остался». «Ясно. Не знаю, сколько времени мы двигались вслед за табуном, глотая пыли, получая постоянный урон, но в какой-то момент Макс свистнул, привлекая наше внимание, и резко свернул налево. Две минуты сумасшедшего лавирования между неутомимыми бычками, и мы наконец-то вылавировали на относительно чистое место». «Относительно потому, что вместо поднимаемой адскими коровками пыли в воздухе висели жирные хлопья пепла». «Опять ДД лютуют», — поморщился Макс, ведя нас к классической таверне, которая одиноко торчала посреди выжженной равнины. «Достали уже». «ДД?» «Десятый доминион», — скрипнул зубами Макс. «Потом расскажу». Стоило нам добраться до таверны, как Макс развеял своего скорпиона — Дождался, пока рыцарь зовет своего жеребца и с силой толкнул от себя дверь. Послышался громкий скрип, и дверь неохотно отворилась. «Поедим и закажем комнаты», — предложил я. «А там уже можно будет и из игры на время выйти, кому нужно». Я посмотрел на рыцаря, отслеживая его реакцию. Но игрок лишь подозрительно на меня покосился и смело шагнул в темноту адского бара. «Тут такое дело, Сань». Макс виновато и отвел взгляд. В инферно попадают только те игроки, которые больше не имеют возможности выйти из игры.